Глава 4. Никогда она не видела таких лесов и такой реки. Да, она ведь и никаких лесов-то вообще не видела. А единственная река, которую ей приходилось видеть, кроме Москвы-реки, была красивая меча в Сретенском. Совсем узкая, обмелевшая, хотя и с живописной запрудой на том месте, где когда-то стояла мельница. Но сравнить красивую мечу с сожем было просто невозможно. Сож оказался настоящей рекой — широкой и мощной, такой, про которую сразу хочется сказать, несет свои воды. Ане казалось, что сош и ее несет на себе, как лодочку, сделанную из древесной коры. Но это не пугало, а наоборот наполняло радостью и необъяснимой силой. Она привыкла втайне сравнивать Сергея с теми явлениями жизни, которые сильно затрагивали ее чувства, и теперь ей казалось, что сош и Сергей — это одно что Сергей и есть сож, и они оба несут ее куда-то в новую жизнь, которую она еще не знает, но совсем уже не боится. Эта новая жизнь была Сергей, и мощно несущий свои воды сож подтверждал это так же, как рука мужа, лежащая на Аниных плечах. Сергей встретил ее и Матюшу в Гомеле и прямо с вокзала повел гулять в городской парк. «Катер? Только через три часа будет», — сказал он, — «а парк здесь». Вот увидишь, это Паскевича парк был, польского графа. Там дворец, глаз не отвести. Он сказал это так же, как когда-то в Сретенском говорил засыпающей Анне, что завтра они пойдут гулять по аллее печальных вздохов. То же обещание счастья слышалось в его голосе, и у нее также замирало сердце в ответ на это обещание. Старинный парк, расположенный на высоком холме над Сожем, и в самом деле потрясал воображение. В нем не чувствовалось ни скучной размеренности, ни унылой запущенности. Он был огромный, многоуровневый и как раз такой, каким представляет старинный графский парк «Мечтательная душа». С уходящими в заросли дорожками, с увитыми диким виноградом беседками, неожиданно возникающими за поворотами этих дорожек, с чудесным озером, по которому плавают лебеди, и с гротом, сложенным из огромных замшелых камней. В гроте было маленькое кафе, в котором в будничный день почти не оказалось посетителей. Матюшка, несмотря на дорожную усталость, совсем не капризничал. Дон вообще-то и никогда не капризничал, но вертелся как веретено и подпрыгивал так, словно сидел не у папы на колени, а на батуте. Ему недавно исполнилось 10 месяцев. Ходить он еще не умел, но все время пытался, поэтому у него постоянно был разбит то нос, то лоб, а в данный момент и то, и другое вместе. Ты поспал бы, а, Матвей, попросил Сергей, я бы маму пока поцеловал. Спать ребенок, однако же, не собирался, поэтому желание поцеловать Аню так и стояло у Сергея в глазах. Хотя они ведь целовались все время, пока гуляли в парке. У Ани даже губы болели от его поцелуев. В кафе играла музыка, и можно было самим выбирать мелодии. Надо было бросить пятачок в большой прозрачный ящик, и тогда металлическая рука брала заказанную пластинку и опускала на нее иглу. Аня выбрала Санта-Лючию, которую пел Робертино Лоретти. И все время, пока Сергей кормил матюшку растаявшим в вазочке мороженым, и смотрел на нее, и губы у него пересыхали, звучала эта томительная, будоражащая душу песня. «Там вообще-то красиво», — сказал Сергей. «Глушь, конечно, но, по-моему, все-таки не унылая глушь. Только леса и реки. Это ведь красиво, а?» Голос у него был счастливый и виноватый. «Глупый какой», — подумала Аня. Конечно, он считал, что ей совсем не хочется ехать в глушь и пытался ее подбодрить. Он и представить себе не мог, как она соскучилась по нему за тот месяц, что они не виделись, и как неважно было для нее, где они будут вместе». «Да еще и лучше, что глушь. Значит, они будут вместе все время, и ничего не будет отвлекать их друг от друга». Лиса и реки — это очень красиво». Аня даже прижмурилась, представляя себе все это. «А почему реки? Разве их много?» «Две», — ответил Сергей. «Река Липа впадает в сошим, и получается, на полуострове стоим». «Река Липа, город Ветка», — засмеялась Аня. «Ну да, райцентр Ветка», — улыбнулся Сергей. «Только от него...» довольно далеко до нас, да и добираться нечем. Там, правда, глушь, Анюточка, словно извиняясь, сказал он. И вот они плыли в эту замечательную глушь на катере. И сож блестел перед ними под летним солнцем так, что больно было глазам и счастливо сердцу. Речной путь до гарнизона был самый короткий. Правда, рейсов туда не было, но катер военным иногда давали, и Сергей попросил командира части приурочить какие-то дела, которые у того были в Гомеле к приезду его жены. Матвей, наконец, уснул в маленькой белой каюте, а Аня с Сергеем стояли на носу катера. Она все время чувствовала, как вздрагивает его рука на ее плечах и понимала, как сильно ему хочется, чтобы между ними не было совсем никаких преград, даже вот этой тоненькой преграды из его гимнастерки и ее белого батистового платья. Военная форма действительно сидела на нем, как влетая, этого невозможно было не заметить, хотя никакой радости от того, что ему пришлось эту форму надеть, никто из них не испытывал. Но вообще-то сейчас они об этом не думали, потому что оба думали только о том, как войдут, наконец, в квартиру, которую Сергей описывал Ане в письмах. В одной комнате всегда полумрак из-за рябин, стучащихся в окно а в другой, наоборот, всегда светло, потому что окно выходит прямо на поляну, между высокими дубами, и закроют за собой дверь, и никаких преград больше не будет. Казалось, что Себровичский гарнизон зенитно-ракетной части ПВО в самом деле соединяет с большой землей только СОЖ. И странно было, когда мимо безлюдных, заросших густым лиственным лесом берегов проносилась по реке ракета на подводных крыльях. Куда она плывет, откуда, где находятся места, в которых люди придумывают такие сложные машины. Обо всем этом Аня думала, сидя на прибрежной опушке грабовой рощи. Травы под грабами почему-то совсем не росли, только отдельные травинки, одинокие и острые, пробивались сквозь плотный покров, лежащий на земле. Этот покров состоял даже не из листьев, а из лиственной пыли, так долго перегнивали и выветривались эти листья под огромными кронами. Матвей ползал под деревьями, то и дело пытался пройти от одного дерева до другого, но ему пока еще не удавалось сделать даже двух шагов, и он падал. Падать на мягкую землю под грабами было не опасно. Она пружинила под ребенком, и ему так это нравилось, что он в голос хохотал. Когда муж впервые показал Ане эти деревья, она долго гладила их необычные какие-то мускулистые стволы, а потом следила, как из надреза, который сделал Сергей, течет прозрачный сок. Она всегда думала, что сок течет из деревьев только весной. Вообще-то Аня не видела, как он течет и весной, но про березовый сок читала, а была еще песня, которую она очень любила — я в весеннем лесу пил березовый сок, с ненаглядной пивуньей в стагу ночевал. А грабовый сок, оказалось, течет летом. Он был такой без приторности сладкий, что его можно было пить бесконечно, слизывая прямо с горьковатой древесной коры. Это было одно из множества открытий, которые Аня сделала здесь, в отдаленном белорусском гарнизоне, всего за какой-нибудь месяц. Правда, далеко не все открытия были такие прекрасные, как и это про грабовый сок. Вся Анина жизнь прошла не просто в большом городе, а в столице огромной страны в мегаполисе. Прежде она этого как-то не осознавала, то есть понимала, конечно, что Москва очень большая, но не отдавала себе отчета в том, что это не столько внешние размеры, сколько особенный жизненный строй. И только теперь она поняла, как сильно ее представление о жизни отличается от тех, которые приняты в маленьких человеческих поселениях, в одном из которых она неожиданно и оказалась. Люди никогда не мешали ей, наоборот, она была общительна и получала от разговоров с людьми удовольствие. Но она не предполагала, что общение может быть таким тесным. Люди, точнее офицерские жены, с которыми ей пришлось общаться в сябровическом гарнизоне, не просто касались ее жизни разговорами, неважными, малетными или задушевными, но претендовали на то, чтобы властно в ее жизнь вмешиваться. Иногда они даже казалось, что они хотят присвоить ее жизнь себе. Так уверенно они говорили о том, что она должна делать и чего не должна и как ей надо поступать в тех ситуациях, которые, казалось бы, имели отношение только к ней и ее семье. Но это только ей так казалось, а майорша Тамаре Григорьевне, квартира которой находилась на одной лестничной площадке с Ермоловыми, казалось совсем по-другому. «Ты, Аннушка», — говорила она, — «запросто приходи к своей молодой соседке каждое утро, словно на работу». «Зря, Матвеюшке, ту рубашечку одеваешь». «Какую ту?» — спрашивала Аня. Украдка она вздыхала при мысли о том, что Тамара Григорьевна не уйдет раньше, чем через два часа. Да хорошо еще, если через час не зайдет потом снова. А значит, опять не удастся пить кофе в одиночестве и вспоминать, как Сергей поцеловал ее рано утром, думая, что она спит и ничего не чувствует. Еще можно было бы думать о том, как он вернется вечером, и она спросит его, почему под грабами почти не растет трава. Вчера она забыла спросить его об этом. «Ту серую», — объяснила Тамара Григорьевна. «Может, у вас в Москве это и считается красиво, а по-нашему за трапезка. Стыдно в такой сыночка на люди выводить. Подумают, муж тебя не обеспечивает, может, зарплату пропивает». Рубашечка, которую Аня купила в Гомеле в день своего приезда, и о которой сейчас говорила майорша, казалась вовсе не затрапеской, а очень красивой одеждой, вполне подходящей для выхода на люди, то есть в гарнизонный магазин. Рубашечка была льняная и не серая, а вот именно цвета чистого льняного полотна. На ее вороту были вышиты ярко-зеленые, как матюшины глаза, травинки. Но что толку было объяснять все это Тамаре Григорьевне? Аня уже успела понять, что представление этой женщины о том, что красиво или некрасиво, правильно или неправильно, незыблемо, как скала. Если Аня все-таки вставляла в ее рассуждения какие-нибудь собственные слова, то Тамара Григорьевна никак на них не реагировала, а продолжала говорить о своем, и это казалось Ане самым верным признаком глупости. Но сказать об этом соседке она, конечно, не решалась. Все-таки та была старше ее вдвое, да и вообще... Ну, как сказать человеку, что ты считаешь его глупым? Поэтому приходилось часами выслушивать, как майорша учит ее жить. Сегодня Тамара Григорьевна была в ударе. «А про одежду я тебе, Аннушка, вот еще что должна объяснить». Каким-то особенным тоном сказала она, придвигая к себе корзинку с печеньем. «Сама пекла? Пересушила». «Да, так вот оно что». «Где ты эту блузочку взяла, которую вчера в Дом офицеров одевала?» «Мне ее мама подарила», — удивленно ответила Аня, когда я сюда уезжала. Блузочка, о которой говорила майорша Ане, очень нравилась, и она давно ждала случая, чтобы ее надеть. Но лето стояло такое жаркое, что этот нежно-зеленый югославский батник из тонкого шерстяного трикотажа носить было невозможно. А вчера немного похолодало, и Аня, наконец, надела батник в кино. В гарнизонный клуб... Привезли «Сталкера» Тарковского, и все офицеры с женами, конечно, пошли смотреть. Правда, фильм понравился немногим. Выходя из зала, Аня слышала вокруг разочарованные фразы, Но любой новый фильм все-таки был здесь событием. «Видно, родители у тебя обеспеченные, — поджала губы Тамара Григорьевна, раз имеют доступ к дефицитным товарам. Что ж они тебе в такие годы замуж выдали? Могли бы еще и дома подержать, но я сейчас не о том. Так вот, блузочка твоя». У нас тут, Аннушка, такая блузочка только у жены полковника Процевича есть. А полковник Процевич у нас кто? Командир части, главный наш начальник, понимаешь? Понимаю, машинально кивнула Аня. Что ты понимаешь, ласково улыбнулась Тамара Григорьевна. Понимаю, что начальник. А ты должна вот что понимать, наставительно произнесла майорша. Ты уже не девочка, а жена и мать. И как жена и мать должна соображать, что тебе значит в такой блузочке ходить нельзя? Но, видимо, Аня все-таки еще не доросла до представлений Тамара Григорьевны о том, какой должна быть жена и мать. Она совершенно ничего не понимала. «Почему нельзя?» — спросила она. Тамара Григорьевна вздохнула. «Наверное, ей надоело в сотый раз растолковывать глупой девчонке, что такое хорошо и что такое плохо. Потому что муж у тебя, лейтенант. И с полковничихой тебе равняться рановато». Тем более Любовь Тимофеевна у нас женщина приглядчивая и обидчивая, как бы супругу твоему неприятностей по службе не нажить. И видя, что Аня все-таки не совсем понимает, какая связь между приглядчивостью полковничьей жены и службой ее мужа, она добавила. Муж и жена — одна сатана. Слышала такую пословицу. И еще одна есть — ночная кукушка дневную перекукует. Что Тимофеевна мужу напоет, то он и сделает а военная жизнь вся на виду, и к чему придраться начальство всегда найдет. Так что уж ты соблюдай приличие, Аннушка, — заключила она с нисходительным тоном. Эти великосветские интонации рассердили Аню больше всего. Она вдруг впервые подумала о том, что в свои 18 лет больше читает, больше чувствует и больше знает, чем эта сорокалетняя тетка, которая таскается к ней каждый день без приглашения, и при этом считает, что может учить ее хорошим манерам. Да и хороши манеры — убогие, завистливые, рабские. Аня уже открыла рот, чтобы, наконец, высказать все это Тамаре Григорьевне, но в последнюю секунду вдруг представила, что нынешняя жизнь Сергея — подневольная, поперек души. Она ведь это чувствовала, как ни старался он это от нее скрыть, может еще больше осложниться из-за того, что ей хочется поставить на место глупую майоршу. И, представив себе все это, она промолчала. Но совсем молчать было неудобно, поэтому, проглотив колючий комок раздражения, Аня спросила. «Вы малиновое варенье уже варили, Тамара Григорьевна? У меня земляничное, как каша, получилось. Боюсь, и с малиновым тоже будет». Малины в лесу было так много, что варенье можно было варить бочками. Август не зря называли «малиновым летом». Аня впервые услышала здесь это название, и оно понравилось ей необыкновенно. Радостно было думать, что ее сын родился малиновым летом, и, скармливая Матюше сочные ягодки, она рассказывала ему об этом, как будто он мог это понимать. Впрочем, он был так же сообразителен, как и непоседлив, и в свой только что исполнившийся годик понимал очень много, поэтому, может быть, все понимал и про малиновое лето. «Не получилось земляничное, — оживилась Тамара Григорьевна. — Переварила, наверное». А ты б пришла, спросила, сколько на огне держать, сколько сахара уложить. Попросила бы как следует, я б тебе все свои секреты рассказала. Вот я, например, лесную ягоду никогда не мою, только перебираю. А тут майорша, наконец, отвлеклась, отправил гарнизонной субординации. Аня правильно догадалась. Только разговор о варке варенья, выпечке печенья и приготовлении прочих праздничных и повседневных блюд увлекал эту даму больше, чем сплетни и паучения. Правда, рецепты она тоже излагала по тоном, тонам, но рецепты у нее были точные, поэтому на тон Аня внимания не обращала. Ей неожиданно понравилось готовить, и она радовалась, когда Сергей замечал ее кулинарное достижение. Вечером она рассказала ему об этом разговоре, вернее, о половине разговора, только про матюшкину рубашечку. И он с любопытством спросил, ну и что-то ей ответила. «Ничего не ответила, вздохнула Аня. — Почему? — удивился он. — Стесняешься ты ее, что ли? Брось, Анютка. Обыкновенная глупая тетка, чего тебе ее стесняться? — Да я понимаю, — пробормотала она, — я не то чтобы стесняюсь. — Не то, а что? — Сергей внимательнее вгляделся в Анина расстроенные глаза. — Я испугалась, — Сережа, — наконец объяснила она. — Ее испугалась? — он расхохотался так, что пролил на стол чай. — Да нет, не ее, я за тебя испугалась и она рассказала ему про весь разговор, про полковничихину блузку и про ночную кукушку, которая дневную перекукует. Лицо у него сначала стало удивленное, потом такое расстроенное и одновременно сердитое, что Аня и сама расстроилась еще больше. — Ты почему на меня сердишься, Сережа? — спросила она. — Я на себя сержусь. Он потер ладонью висок, на котором сразу проступила белая пятнышко. То ли ты меня полным ничтожеством считаешь, то ли я тебе не сумел объяснить. Да неужели ты думаешь, что я буду строить свое благополучие на твоем унижении?» Ум у Сергея был математический, точный, и разговаривал он всегда соответственно. Но когда он бывал расстроен, то почему-то говорил особенно четкими фразами, от внятности которых Аня становилась не по себе. «Я вообще ни о чем таком не думала», — проговорила она. «Так подумай». «Извини, Анюц!» — похватился он, заметив, что она сейчас заплачет. «Ты меня извини за патетику, но я тебе это только один раз сейчас скажу, а больше не буду, ладно? Ты — это ты, и ты — это главное. Я не говорю, что горы сворачу ради тебя. Может, у меня не получится горы своротить, и не очень пока что получается, но я все равно буду их сворачивать, если для тебя это будет нужно». И ничего важнее для меня нет, ни работы, ни карьеры. Ничего, так получилось. Он всегда говорил «так получилось», когда хотел сказать «я тебя люблю». Но Аня это давно уже поняла. «И все, и больше ты не плачь!» Сергей потянул ее за руку и посадил к себе на колени. «Посылай теток подальше, можешь даже матом. Они твоих переживаний не стоят. Это пройдет, Анюта, любимая моя!» Шепнул он ей в висок, — И Аня стала щекотной и радостной от его дыхания и от его слов. Все тяжелое проходит, ты же знаешь. Помнишь, с матюшкой сначала как-то тяжело было. Мы ведь тогда тоже подумали, что так теперь всегда и будет. А это прошло, и все стало по-другому. Два года пройдут, мы отсюда уедем, и ты все это забудешь. Он слегка покачивал ее у себя на коленях, и Аня готова была тоненько повизгивать от счастья. Оно было здесь, оно было сейчас, оно было вчера и позавчера, счастье не проходило. Но повизгивать было все-таки неловко, и вместо этого она сказала, зато я здесь очень повзрослею, и ты не будешь переживать, что женился на девочке. Они оба засмеялись, вспомнив недавний разговор. Вечерами Сергей усиленно изучал английский по кембриджскому учебнику, который привез с собой из Москвы. И Аня ему помогала, потому что в ее спецшколе английский вообще преподавался блестяще, а учительница, к тому же, много лет жила в Англии с мужем-дипломатом. В учебнике был раздел пословиц и поговорок, и однажды Сергей сказал, «Смотри, какая пословица есть. Тот, кто женится на юной девочке, не даст ей стать женщиной». Да, не в бровь, а в глаз. «Ты считаешь, что я неполноценная женщина?» — обиделась Аня. «Я считаю, что многого не дал тебе испытать», — объяснил Сергей. «Помнишь, ты удивлялась, что за тобой мальчишки не бегали?» «Я не удивлялась», — заметила Аня. «Да они просто не успели», — не обращая внимания на ее замечания, сказал он. «Они до тебя просто еще не доросли. Через год-другой ты бы от них отбою не знала. А я тебя у всех перехватил, и ты даже не успела понять, как это приятно, когда за тобой кавалеры табуном ходят». «Я зато много всего другого успела понять», — сказала тогда Аня. При этом она, конечно, думала не о майорше Тамаре Григорьевне, а о том, что ни у одной женщины нет такого мужа, как у нее. Но ну, теперь, когда ей пришлось понять о человеческих отношениях что-то такое, о чем она прежде и представления не имела, Аня думала еще и о том, что с Сергеем весь ее жизненный опыт приобретается совсем по-другому, чем приобретался бы без него. «Да, опыт у тебя в эти два года получится семимильный», — сказал он, словно отвечая ее мыслям. И как он с его математическим умом находил такие точные в своей необычности слова, непонятно. Чем больше Аня узнавала своего мужа, тем отчетливее понимала, что главной его загадки не разгадает никогда.